Глава 34. Вот я закрываю глаза, и темнота утаскивает меня в столь приятный холодок, как бац. Я резко открываю глаза от очередной порции боли. Но в отличие от предыдущих порций, это была не слишком болезненной. И это вполне понятно, ведь до этого я переживал сломанные конечности, внутренние травмы, несовместимые с жизнью, осколки во всей спине от осколочной гранаты, эффект расплавляющей кислоты на половине тела и укусы, которыми легко можно лишить жизни. А сейчас же это было обычное пощёчина. И казалось бы, как я смог пробудиться от какой-то маленькой боли, когда всё моё тело синоним боли. Но ответ я осознал, когда открыл глаза, осмотрелся и немного пришёл в себя. И состоял он в очевидном выводе. Раз я смог почувствовать такую слабую боль на фоне, казалось бы, столь сильной, то получается, то сильной боли просто нету. Да, вот так вот просто. Но для меня радости вот этому просто не было границ. Я, мягко говоря, был ну пиздец как рад тому, что больше не испытывал боль в практически каждой частичке своего тела. И осознавая это, я вздохнул полной грудью и умиротворённо выдохнул. И только после этого обратил внимание на людей, что стояли вокруг лежащего на полу гильдии авантюристов меня. Среди этих людей была администраторша, что для меня пару секунд назад убегала куда-то в сторону выхода с гильдии. Аутистка, которая смотрела на меня своим тупым и при этом милым выражением лица, всё ещё удерживая в руке небольшой сундучок. Та черноволосая нека, от которой я в прошлый раз бегал. Ну и ещё какой-то незнакомый мне дед с ну очень уж недовольным и одновременно сморщенным ебалом, словно только что съел целый лимон. Дед, ты тут явно лишний. Весь вид из трёх красоток портишь. И после этого все, кроме аутистки, выгнали брови. Администраторша даже немного покраснела, а Нека просто будто охуевала. Что же до деда, то прошла секунда-другая и... — Тьфу! — харкнул он под себя, попав мне на ногу. — Мне слишком мало платят за это. И пробубнив эту фразу с раздраженным лицом, дед развернулся и потопал куда-то. Вероятно, лишь бы подальше от нас. — Бля... Так я это вслух сказал. Дошло до меня, пока я взялся правой рукой за ещё горящую от удара левую щёку. Неко и администраторша на это лишь закивали, подтверждая мои только что сказанные слова. А что же до меня, то мне было похуй. Вот серьёзно. Я слишком многое пережил, чтобы переживать из-за такой хуеты. Поэтому я благополучно забив на это, поматал немного головой, приходя в себя и после этого начал вставать. что с моим полностью вылеченным телом было проще простого. И вот, встав, я осмотрелся. Я был на том же самом месте, где и наебнулся в обморок. Прямо рядом с окошком администраторши, которая сейчас стоит рядом со мной и старается лишний раз не смотреть на меня. Кстати, чё это она? Я опустил взгляд вниз и осмотрел себя. Бля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а С меня, оказывается, к хуям слетело то, что осталось от спорточей и от труханов, которые, кстати, всё это время держались на мне на том, что осталось от кофты и было переплетено на поясе, на манер ремня. Кофта, конечно же, тоже была на полу. Поэтому и одежда на мне сейчас только разорванная часть футболки на груди и ещё одна часть футболки на левой руке. В остальном же я полностью голый. Быстренько нагнувшись и сгорая от стыда, подобрав остатки моей одежды, хоть как-то прикрыл им паховую область. Помогло это не сильно. Ну а дальше мы просто стояли вчетвером и смотрели друг на друга. Я был в полном ауте и не мог ничего сказать. Администраторша была в меньшем ауте и просто, немного покраснев, старалась лишний раз не смотреть в мою сторону. Неко же не сказать, что смущалась, скорее была просто в ахуе и из-за этого не могла ничего сказать. Ну, э, про аутистку даже говорить ничего не хочу. Она, пожалуй, единственная перед кем мне не было стыдно в этот момент. Она ведь просто ни хуя не понимает. И стояли бы мы так дальше, переглядываясь между собой в тишине, если бы Неко не произнесла: "Может, лучше присядем?" И кивок в сторону ближайшего стола. Ну, Можно, неуверенно ответил я, неприятно ощущая, как моя голая жопа привлекает всё больше внимания. Надеюсь, что это хотя бы женское внимание. Хорошо, согласился администратор, лишь слегка кивнув. После этого пошёл к столу только я, но заметив, что все остальные стоят на месте, замедлился и непонимающе посмотрел на них. А после пары секунд до меня всё же дошло. Она умственно отсталая, смотря на аутистку, сказал я. Что? Давайте за столом расскажу, а? Предложил я, смотря в пол, откровенно говоря, устав светить жопой. Ну давай. Эм, хорошо. После этого мы прошли к столу и сели за него. Администраторша Иннека с одной стороны, а я с аутисткой с другой. Бля, ебать неудобно голой жопой сидеть на этой сраной лавочке. Мне так-то всегда было тяжело долго сидеть на некачественных и жестких стульях, потому что из-за излишней дрищавости моя жопа начинает быстро болеть от жесткости. Но сейчас это еще хуевее, потому что я только присел, а у меня, по ощущениям, уже вся жопа в сотне за нос. Вот. протянул правую руку в мою сторону, но всё ещё не смотря на меня, произнесла администраторша, после чего опустила руки и положила на неё несколько монет. Это ваше. Это то, что осталось с продажи магического фонаря. И я посмотрел на выложенные деньги и протянул к ним руку, собрав в руке все шесть монеток, впоследствии подняв их к лицу и став осматривать. Всего монеток шесть, из них две золотых и четыре серебряных. Так как уж там было, Есть медные, серебряные, золотые и платиновые. Каждая же последующая монета стоит 10 предыдущих. Вступление в гильдию авантюристов обошлось в 5 серебряных, если мне память не изменяет. И вроде бы Катерина говорила, что на эти же 5 серебряных монет можно спокойно прожить 3-4 дня в средней гейтаверне. И, кажется, там даже еда входит в эту стоимость. Хм, если это так, то полная хуета. Я что, так сильно рисковал жопой и столько страдал ради того, чтобы позволить себе эм Так, переводим золотые в серебряные, получаем 24 серебряных. Теперь 24 делим на 5, получается 4 и 4 умножаем на 3 и 4. Итого 12 и 16. Так, теперь продолжу. Я что, так сильно рисковал жопой и столько страдал ради того, чтобы позволить себе от 12 до 16 дней ни хуя не делая в какой-нибудь средненькой таверне? И это без расходов на снаряжение, не говоря уже о простой одежде, которой у меня нет от слова совсем. Да и Мари говорила, что торговец, который продавал такой же фонарь, просил какую-то действительно большую сумму. А значит, а во сколько мне обошлось лечение? спросил я у администраторши. А? Мм, две платиновые монеты. Две платиновые монеты, повторил я за ней, пытаясь осмыслить услышанное, пока у меня вновь задёргался левый глаз. Да, понимаете, вы были весь в крови, шатались, еле стояли на ногах и говорили, и при этом продолжали истекать кровью, явно и до этого потеряв много крови. Так что я решила, что лучше перестраховаться и взять лучший медпакет. Просто иначе я боялась, что вы можете погибнуть. Извините, пожалуйста, если я что-то сделала не так. И договорив, сделала резкий извинительный поклон, от чего её большая грудь вновь, лишь каким-то чудом, чуть не вылетела из-за её столь же большого выреза. Так, блядь, не пялиться на сиськи. Я же совсем голая, тут куча людей. Стояк прочь. Стояк отбой. Чёрт, нужно срочно подумать о чём-то другом. Деньги. Точно, деньги. Разговор ведь о них, о двух платиновых монетах, которые ушли в моё лечение. «А почему такая цена?» «Ну, понимаете, если гильдия выступает в роли посредника при купле-продаже, либо же оказании каких-либо услуг, то она автоматически получает стопроцентную комиссию». «Сто процентов?» «Да даже сраные риэлторы в моем прошлом мире брали всего лишь 60-70% в среднем. Кто это вообще придумал? У кого совести нет совершенно?» «Получается, услуги самого лекаря стоят одну платиновую монету?» – неожиданно спросила до этого молчавшая Нека. «Да», — ответила администраторша, утвердительно кивнув. «Понятно. А вы еще сказали, что взяли лучший медпакет. Выходит, есть и другие?» «Ну да, всего их пять. Самый минимальный стоит всего пять бронзовых. Но там и магия применяется совсем слабая, которая годится, чтобы разве что царапины заживлять, да синяки сводить на нет». После него идёт чуть более дорогой пакет, который уже стоит одну серебренную. И вот он уже, пожалуй, годится, чтобы, скажем, остановить слабое кровотечение. Следом идёт средний медпакет, цена которого равна пяти серебренным. И благодаря нему уже можно останавливать среднее кровотечение и лечить сломанные кости, но при этом всё ещё придётся терпеть боль. Он, кстати говоря, пользуется самой большой популярностью ввиду соотношения эффективности к качеству. Четвертый же по стоимости медпакет обходится в одну золотую и представляет из себя возможность останавливать сильное кровотечение, включая даже внутреннее, и куда менее болезненно и быстрее восстанавливать кости. Ну и последний по стоимости медпакет. Пятый медпакет стоит одну платиновую, но за эту стоимость он позволяет даже восстанавливать утраченные конечности, при этом совершенно безболезненно и всего за пару секунд, что, собственно, не раз спасало жизнь многим авантюристам. Как-то так закончила она оглашать расценки и услуги. "Ясно", задумчиво ответила Нека. "Спасибо, приму к сведению". "Не за что", с добродушной улыбкой ответила ей администраторша. Если будут ещё вопросы, не стесняйтесь и спрашивайте. Конечно. И кивок. Благодарю. Ого, Аннека кажется очень благоразумной, и это пугает, потому что она в нашу прошлую встречу хотела настойчиво поговорить со мной, и даже после того, как я начал убегать, явно отказывая в общении, она всё равно хотела поговорить со мной. И вот, на следующий день она все еще сидела в гильдии и, видимо, ждала именно меня. И раз она сама по себе адекватная, то значит пиздец в чем-то другом. И это что-то может быть чем-то ну очень плохим для меня. Ну а в то, что никакого пиздеца нет, мне как-то совсем не верится. «Эм, извините», — привлекла к себе внимание администраторша, все еще стараясь не смотреть на меня. Но вы не могли бы всё же рассказать, что с вами произошло и где остальные члены команды? Ну и кто эта девушка тоже, желательно. Эм, это ведь просьба, неуверенно спросил я. Да, конечно, это лишь моя просьба, не более. Вы вправе ничего не рассказывать, тем более, если вам доставляет это какие-то неприятные ощущения. Вот как. А то я уже занервничал, что здесь вступление в гильдию авантюристов как наём на обычную работу, где тебе нужно отчитываться перед начальником. Можно выдохнуть. Вот только рассказывать ей или всё же нет? И если рассказывать, то какую часть? А почему вы спрашиваете его об этом? С задумчивым лицом спросила Неко у администраторши, посмотрев на неё. За этим ведь есть какая-то мотивация. И здесь явно дело не в том, что вы столь сильно переживаете за него. Если честно, то вы правы. Сразу же созналась она, виновато улыбнувшись. Это входит в мои рабочие обязанности. Ясно. Судя по всему, администраторы это что-то вроде кураторов, которые отвечают за авантюристов. Верно? И можно ли узнать, что именно входит в ваши обязанности? А, ну и правда ли тогда то, что он действительно мог бы ничего вам не рассказывать? Конечно. Это полная правда. И да, администраторы являются кураторами авантюристов. Что же, до наших обязанностей то их много, но я думаю, что вас интересуют именно те, которые касаются кураторов. Верно? Не только, но сейчас, пожалуй, обсудим именно их. Это же, кстати, общедоступная информация. Вам ничего не будет за то, что вы поделитесь такой информацией. Не беспокойтесь. Это общедоступная информация. Ераз вы этого не знаете, то, честно говоря, очевидно, что вы такой же герой, как и он, указала администраторша на меня. Герой? Она? А ведь точно. Теперь я понял, откуда это её благоразумие и этот ненормально вежливо-разумный стиль общения, не свойственный жителям этого фэнтезийно-магического мира. Она просто, как и я, попала в этот мир. Значит, я всё же была права. В свою очередь, задумчиво и тихо произнесла Ная, ещё раз полностью осматривая меня. Но сейчас не об этом. Вернёмся к этому позже. Вы ведь не против? обратилась она ко мне. Охуеть. На вы ко мне. Ебать. Ко мне в моём-то прошлом мире так редко кто-то обращался. А тут, в этом сранном фэнтезийном мире, это выглядит и звучит даже сюрреалистичнее, чем трехметровые чихуахуа и ебучие цыгане. «Да, конечно», — ответил я, кивнув. «Пиздец», — ответил так, словно реально из себя что-то представляю, а на деле сижу голой жопой на лавке, будучи окруженным накачанными мужиками и совсем небольшим количеством девушек. «Так каковы ваши обязанности, как куратора авантюристов?» Ну, для начала, помощь со освоением ремесла авантюристов, то есть ответы на все вопросы, связанные с этой деятельностью. Также оказание моральной и физической помощи. Ещё учёт создания и распада групп и, разумеется, отслеживание того, насколько часто появляется авантюрист в гильдии, берёт новые задания и взаимодействует с другими авантюристами. Эм, а последнее зачем? не поняв, спросил я. И когда мне уже хотело ответить администраторша за неё это сделала Нэко. Чтобы понимать, что стоит ожидать от авантюриста. Иначе говоря, людям, к примеру, свойственно периодически забивать на работу. Кто-то для этого ждёт отпуска, а кто-то просто уходит в запой. А ещё людям свойственно менять работу. Так, увидев то, что определённый авантюрист стал реже заходить в гильдию и взаимодействовать с другими авантюристами, можно легко сделать вывод, что вскоре он и вовсе не появится в гильдии, уйдя на другую работу. Или же, если человек, что до этого посещал гильдию каждый день, в один день не явился в неё, и так прошло уже 5 дней, и при этом известно, что никаких продолжительных заданий он не брал, и он не из тех, кто опять же, скажем, чисто для примера, может неожиданно уйти в запой. В таком случае вывод напрашивается сам собой, и этот авантюрист просто погиб. Гильдия должна всё это учитывать, чтобы минимизировать упаток дохода во всех этих случаях. Ведь гильдия это всё же точно такой же бизнес, как и любой другой. Охуеть. Она слишком логична для этого мира. Этот мир с лучем не схлопнется к хуям собачьим от одного её присутствия в нём. Именно поэтому она наравне с тем, что с вами произошло, хочет также узнать, что и произошло с остальными членами вашей группы, и то, кто эта девушка. Первое, потому что в случае гибели сразу почти всей группы гильдия понесёт большие убытки в перспективе пары месяцев, даже если это были обычные новички. Второе, потому что гильдия, вероятно, получит нового члена, что, соответственно, увеличит её прибыль. Всё верно ведь? Ха, печально усмехнулась администраторша. Вы полностью правы, но есть ещё кое-что. И из из-за чего меня столь интересовало то, что произошло с членами его команды. Даже до этого спокойная Неко удивилась и приподняла брови, заинтересовавшись. Но перед тем, как я её озвучу, пожалуйста, позвольте узнать, что произошло с вашей группой и остальными её членами. Конечно же, вы можете отказать и не говорить, настаивать и тем более давить я не буду. Ну, я задумался на несколько секунд и всё же решившись, дал ответ. Они погибли. Это печально слышать. Мои вам соболезнования, с действительно грустным голосом проговорила она, приуныв. Но при этом я обязан это сказать. Еще одна особенность, завязанная на группах, действующая в гильдиях авантюристов, это так называемая уплата за погибших. Что-то мне это нихуя не нравится. Понимаете, будучи в группе с погибшими авантюристами, выживший авантюрист обязан заплатить гильдии за ту прибыль, которую она утратила из-за смерти авантюристов. Бля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ать! И сколько же это? Уплата за одного погибшего всегда равна одному значению, и это значение никогда не меняется в зависимости от уровня авантюриста или, скажем, количества членов группы. Но при этом, если в группе больше одного выжившего, то они могут выплатить эту сумму вместе. В гильдии не важно, кто и какую сумму выплатит. Главное, чтобы итоговая сумма была одной и той же. Но если же выживший один, то всю сумму ему придется выплачивать одному. И сумма за одного погибшего равна десяти платиновым монетам. Даже Нека от такого охуела и, потеряв всё самообладание, буквально вытаращилась своими огромными глазами на администраторшу. "Что же до меня, то Я просто разжал сжатый кулак, в котором было шесть монеток, две из которых золотые и четыре серебряные, и смотрел на эти монетки несколько секунд. А в голове будто была пустота, даже никаких мыслей не было, и ругательств тоже не было. Просто пустота и бескрайнее отчаяние.